Глава 15. Харт. По пути в командный отсек, Харт попросил помощника прислать сведения из главного компьютера, желая выяснить, чем занималась Элинда Гровер во время его отсутствия. И вдруг увидел, что с ее Сайсата через сеть корабля подавался поисковой запрос насчет Шидриков. «Шидрик, мать твою!» Старкастер громко выругался вслух, заметив, что запрос сделан более суток назад. Это могло означать две вещи, сильно меняющие положение дел. Во-первых, Элинда встретилась с опасным существом гораздо раньше, чем он предполагал. А во-вторых, она действительно не знала, с кем столкнулась, принимая монстра за безобидного зверька с одной из планет системы Веги, коих там обитает великое множество. Он даже взглянул на изображение одноглазого розового шарика на одном из сайтов. Пострадавшие описывали атаковавшее их существо несколько иначе. Выходит гаден и шловко маскируется, меняет внешность. А учитывая, что первой жертвой стал лоирис попала эта хитрая тварь на склад ленкора вместе с последней партией продуктов. Не отставай! покосился он на Альму, которая мягкой поступью шла за адмиралом, распугивая по пути его подчиненных шипением. Зато никто не задавал лишних вопросов. Харт открыл кабинет и практически упал в рабочее кресло. Тяжело вздохнул и связался с Дрейком, поделившись тем своими умозаключениями. «Кстати, парень с файфактором уже нашелся и направляется к тебе. Его зовут Леран», — сказал Гранфер, выслушав идею адмирала. Ждать Лерана пришлось не так уж долго. Несколько минут спустя над дверью загорелась лампочка и раздался тихий звуковой сигнал, а компьютер выдал изображение худощавого Норианина. Харт открыл ему, повернувшись к входу, вместе с креслом. «РС Старкастер, вы меня вызывали?» Парнишка выглядел смущенным, даже напуганным. Было видно, он совершенно не понимает, чего от него вообще хотят. Харт даже не припоминал его лицо. Запомнить весь состав линкора, насчитывающий более тысячи военных, просто нереально. Конечно, Старкастер лично знал офицеров, заведующих отсеками, летный состав, лучших пилотов или бойцов но помимо них на линкоре в данный момент пребывало множество рядовых, а еще обслуживающий персонал, ремонтники, механики, повара. Леран относился к последним и вряд ли когда-либо удостоился бы чести разговаривать с лордом, если бы не серьезные обстоятельства. «Присядь», – жестом указал Харт на соседнее кресло. Леран слегка замялся, ведь это считалось нарушением субординации, но все-таки выполнил приказ. А потом робко поднял на старкастера взгляд: Я нарушил устав, в чем-то провинился? Напротив, ты можешь быть весьма полезен. Харт повернулся к другой стене, где на широком диване за это время по хозяйски расположилась лингара. Мне нужен переводчик. Молодой Нарианин шумно выдохнул. Его голубые глаза заметно округлились. В твоей анкете указано, что ты обладаешь файфактором. Эта лингара сегодня стала свидетелем диверсии и мне нужно узнать от нее все подробности. Но я прежде не общался с лингарами. Мой фактор имеет очень низкий потенциал. Меня с ним даже в академию не приняли», — забормотал парень, когда Альма вдруг улыбнулась, обнажив клыки. «Значит, сейчас будешь развивать свой фактор по ускоренной программе, иначе твой контракт закончится очень быстро», — повысил голос Харт. «Мне нужны эти данные. Срочно». «Я... Хорошо, я попробую». Лиран не отводил шарашенного взгляда от зубастой твари. «Альма, расскажи ему все!» – велел Старкастер, откинувшись на спинку кресла. Ленгара приняла деловой вид, забросив одну лапу на другую. А Лиран зажмурился и напрягся, едва ли не раздувая щеки. Харт отлично понимал, что значит низкий потенциал. Когда-то, еще в раннем детстве, ему пророчили почти полное отсутствие дара, но годы тренировок и упорства сделали свое дело. Он доказал, что достоин титула лорда, который достался ему от отца. Кажется, она сказала, ты глухой, наконец, выдал поваренок. Что? Она, она так подумала. Думаю, лингара имела в виду меня, а не вас, оправдывался он. Ладно, слушай дальше. Харт язвительно усмехнулся, оказывается, лингара со своими сюрпризами. Я предупреждала хозяйку, чтобы она не связывалась с розовым засранцем отрешенно бормотал парень. «Уже лучше, что еще?» «Мерзкий шар пришел ночью. Я пыталась его выгнать, но Марина не позволила». «Марина?» Ленгар так говорит. «Почему Марина?» Харт перевел взгляд на Альму. «Так зовут мою хозяйку», — произнес Ленгару Леран. «Вы давно вместе?» — уставился на нее Харт. «Девять лет». Он едва не присвистнул. Выходит, Элинда наврала ему о том, что они с Ленгарой познакомились недавно. А еще она почему-то скрывается под чужим именем. «А как вы встретились впервые?» – задал он наводящий вопрос. «Хозяин принес меня в коробке еще щенком. Так говорили, но сама я плохо помню». «Хозяин? Кто он? Отец Элинды? То есть Марины?» «Хозяин, он муж. Вроде именно так это называется у людей». Час от часу не легче. От шока Харт даже забыл, что хотел спросить по существу. Не может быть, что у его Элинды, его ценной находки, был муж. Она ведь невинна. С другой-то стороны, есть пластическая хирургия. Все можно исправить при желании. Нет, здесь что-то не то. Он мотнул головой, отгоняя дурные мысли. Подробности он узнает от девушки лично, когда вытащит ее из передряги. Она ответит на все вопросы но для начала нужно ее спасти. «Ладно, давай лучше про телепата. Что случилось дальше?» Он скрывал свои способности, но я все равно чувствовала его странный фон. Розовый гадёныш не смог на меня повлиять, поэтому и закрыл в туалете, чтобы увести хозяйку. «А вот это уже интересно», — почесал подбородок Старкастер. Примерно через час Харт уяснил для себя последовательность событий, начиная с момента появления твари в каюте Элинды и до того, как Торианке было приказано идти на выход. Леран сидел едва живой от страха, но шоковая терапия в виде угрозы увольнения и жуткой морды лингары сотворила настоящее чудо. Он все же смог разобрать мысли существа. — Ты мне еще пригодишься. И помни, то, что ты здесь услышал, строго конфиденциально. — Конечно, я никому ничего не скажу, — закивал Нарианин, готовый в любую секунду сорваться с места и дать дёру. «Теперь я могу пойти к себе, ваше превосходительство?» «Иди и будь на связи постоянно», — отослал его Харт. Оставшись наедине с Альмой, Харт поднялся, нарезая вокруг кресла круги под неусыпным наблюдением пятнистой твари, которую уже и не думал выгонять из кабинета. «Выходит, тобой он управлять не может», — еще раз уточнил, посмотрев на Альму, как будто мог понять ее без файфактора. «Ты отправишься со мной на поиски хозяйки?» Ленгара спрыгнула с дивана, оставив на нем следы когтей, и в одно мгновение оказалась рядом с Адмиралом. Он опустился на корточки и протянул руку к ее морде, словно хотел скрепить таким образом договор. Страх перед зубастой шельмой отступил окончательно. Она даже позволила ему себя потрогать. Контакт был налажен. Сайсет вдруг ожил и сообщил в наушник, что с ним хочет пообщаться капитан. Харт переключил разговор на большой монитор, висящий на стене. «Адмирал, распоряжение выполнено, мы уже вошли в туманность», показал подчиненный внешний вид космоса. «Что делаем дальше?» «Продолжайте искать капсулу, задействуйте все средства обнаружения, достанем ублюдка даже из черной дыры, если он вдруг решит туда спрятаться, и уничтожим». Промелькнула мысль, что фиолетовый монстр точно знал, куда направлялся, и адмиральский линкор для путешествия выбрал неспроста а Элинда — лишь случайная жертва этого телепата. Несмотря на странные слова Лингара об Элинде, Харт предпочитал верить лишь своим собственным чувствам. А они ясно подсказывали, здесь что-то не так. Уж слишком неправдоподобным показался ему рассказ Альмы. Но вопрос спасения девушки все равно стоял на первом плане, отодвинув даже мысли о мятежниках Фироса и застрявших там дипломатах. Терпение, чтобы оставаться в кабинете, Харду хватило ненадолго. Изучив последние отчеты из медотсека, предоставленные ему Дрейком, он поднялся и позвал лингару, которая только и дожидалась его команды. Не буянила, не пыталась убить или даже покусать, как случилось при первой их встрече. «Идем со мной. У меня есть ощущение, что скоро мы нападем на след гаденыша». Его предчувствие часто спасало в непредвиденных ситуациях. Возможно, именно поэтому Старкастеру и удалось занять должность адмирала космофлота Нории, и стать доверенным лицом самого короля. На сей раз чутье тоже не подвело. Не успел Харт появиться на капитанском мостике, как к нему подбежал один из офицеров связи. «Ваше превосходительство! Мы только что поймали сигнал тревоги, поданный на нашей чистоте. Кажется, он шел из того самого челнока, который и похитил наш диверсант». «Что?» Харт нервно сглотнул. «Направление уже вычислили? Хоть какие-то хорошие новости за этот сумасшедший день». Да, примерные координаты стали нам известны, но он успел уйти довольно далеко. Однако Торианка оказалась намного сообразительнее, чем он предполагал. Каким-то образом ей удалось обмануть телепата и послать общепринятый в спирали сигнал с просьбой о спасении. Или же это сделал сам похититель, чтобы заманить их в ловушку? Какие цели он преследует? И почему не убил Элинду, как остальных? Идем в направлении сигнала. Велел он капитану, подойдя к главной панели управления. На экране клубились красноватые облака, состоящие из пыли, газа и плазмы. Они затрудняли обзор и работу радарных установок. По доброй воле Харт никогда бы не сунулся в такую кашу. Но главным осложнением оказалась даже не сама незнакомая туманность. «Впереди огромное поле астероидов, пройти которое на линкоре будет проблематично», — сообщил пилот. «Лучшие из тех, что были на корабле Старкастера». Для небольшой спасательной капсулы они не составляют препятствий. Автоматика спокойно проведет ее безопасной траекторией. А вот у нас могут возникнуть значительные трудности. Какие есть варианты? Пойти в обход. Это займет достаточно много времени, но зато безопасно. Не подходит, отрезал Харт. Тогда мы можем послать вперед истребителя, оставив линкор у границ опасной зоны. Либо включить защитное поле на полную мощь, и все-таки попытаться пролезть через поле обломков. Старкастер повернулся к Ленгаре, будто искал ответ в ее поведении. Хотя, конечно, это глупо. Нужно самому принять решение, и как можно быстрее. Почему-то вспомнилось недавнее предположение о возможной ловушке. Если он поведет корабль через нестабильную зону астероидов, то растратит довольно много энергетических ресурсов. А впереди самая ответственная часть их миссии. Он не мог рисковать линкором и всем экипажем ради личной цели. Хуи и являлась тарианка с нужным ему но-фактором. Выяснить мотивы представителя неизвестного вида, который несколько дней прятался на корабле, конечно, тоже важно. Но это не входило в планы. А за нарушение приказа Ольрин Фрайгер его явно не похвалит. «Высылаем истребители. Думаю, пяти кораблей будет достаточно», — решил Старкастер. «И еще». Подготовьте боевой звездолет лично для меня. Вы полетите сами? Но вы ведь руководитель миссии, мы не можем вами рисковать, взволнованно произнес капитан. Харт и сам понимал, что это верх безрассудства, но с каждой минутой все больше боялся за свою Торианку. Именно он убедил ее пересесть на свой корабль, хотя мог бы отыскать девушку позже на Гзоте. Значит, он и несет за нее ответственность. Как же хотелось поскорее найти девчонку? Убедиться в ее безопасности и. просто поцеловать. А все неудобные вопросы он задаст ей потом. Не обсуждается, присек он попытки капитана воспрепятствовать. В конце-то концов, он умеет создавать силовой вихрь, плюс имеет какие-никакие ментальные способности, которые могут защитить от телепатической атаки. И еще с ним заодно лингара, а на нее по неизвестной причине не распространяется влияние таинственного субъекта.